Глава 27. После неудавшегося побега из концентрационного лагеря Иван Ильич Телегин был переведён в крепость под одиночное заключение. Здесь он замыслил второй побег и в продолжение 6 недель подпиливал оконную решётку. Но в середине лета неожиданно всю крепость эвакуировали, и Телегин как штрафной попал в так называемую гнилую яму. Это было страшное и удручающее место. В широкой котловине на торфяном поле стояли квадратом четыре длинных барака, обнесённые колючей проволокой. Вдали у холмов, где торчали кирпичные трубы, начиналась узкоколейка. Ржавые её рельсы тянулись через всё болото и кончались неподалёку от бараков у глубокой выемки. Месте прошлогодних работ, на которых от тифа и дизентерии погибло более 5000 русских солдат. На другой стороне бура жёлтые равнины поднимались неровными зубцами лиловые Карпаты. На север от бараков, сейчас же за проволокой далеко по болоту виднелось множество сосновых крестов. В жаркие дни над равниной поднимались испарения, Жожали о вода, в лицо липли мошки, солнце стояло красновато мутное, распаривая, разлагая это безнадёжное место. Содержание здесь было суровое и голодное. Половина офицеров болела желудками, лихорадкой, нарывами, сыпью. Несколько человек умерло. Но всё же в лагере было приподнятое настроение. Французы били немцам в шампани и подверденам турки очищали малую азию. Конец войны казалось теперь уже по-настоящему недалёк. И заключённые в гнилой яме, стиснув зубы, переносили все лишения. К Новому году все будем дома. Но миновало лето, начались дожди и брусило постановился, не взяв ни Кракова, ни Львова, затихли кровавые бои на французском фронте. Союз и согласие заลิзовывали раны. Ясно, что конец войны снова откладывался на будущую осень. Вот тогда-то в гнилой яме началось отчаяние. Сосед Телегина по нарам вискобойников бросил вдруг бритьца и умываться, целыми днями лежал на неприбранных нарах, полузакрыв глаза, не отвечая на вопросы.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 Я, братец, мой крепко заснул. Под утра на перекличке вискобойников не отозвался. Его нашли в отхожем месте, висящим на тонком ременном поясе. Весь барак проснулся. Офицеры теснились около тела, лежащего навзничь на полу. Фонарь, стоявший в головах, освещал изуродованное годливой мукой, кослявой лицо и на груди под разорванной рубашкой следы расчёсов. Свет фонаря был грязный, лица живых, огнувшиеся над трупом, опухшие, жёлтые, искажённые. Один из них, поручик Мельшин, обернулся в темноту барака и громко сказал: "Что ж, товарищи, молчать будем?" По толпе по нарам прошёл глухой ропот. Появился заспанный австрийский офицер, комендант лагеря. Толпа раздвинулась, пропустила его к мёртвому телу, и сейчас же раздались резкие голоса. Молчать не будем! Замучили человека. У них система. Я сам за жево гнию. Не желаем, требуем перевода. Мы не каторжники, маловазбилия каянных. Поднявшись на цыпочки, комендант крикнул: "Молчать! Молчать! Все по местам, русские свини!" "Что? Что он сказал? Мы русские свини?"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 Но комендант уже поднялся, надвинул на глаза смятую кепи, быстро и пристыльно точно запоминая, взглянул в лицо Жукову, Телегину, Мельшину и ещё двум-трём стоявшим около них офицерам, и твёрдо звякая шпорами, пошёл прочь из барака. Дверь сейчас же заперли, у входа поставили двух часовых. В это утро не было ни переклички, ни барабана, ни желудёвого кофе.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 На этом многие пошатнулись. Один вдруг начинал пудриться, подмазывать глаза и брови, шушукалsя целыми днями с таким же напудренным молодцом. Другой становился товарищчей, валялся, завернувшись с головой в трепё, немытый и неприбранный, иной принимался сквернословить, приставать ко всем с чудовищными рассказами и наконец выкидывал что-нибудь столь непотребное, что его увозили в лазарет. А то всего этого было одно спасение суровость. За время плена Телегин стал молчалив, тело его, покрытое бронёй мускулов, подсохло, стало резким в движениях. Глаза точно выцвели, побелели, в них появился холодный, упрямый блеск. В минуту гнева или решимости они были страшны. Сегодня Телегин тщательнее, чем обычно, повторил выписанные с вечера немецкие слова и раскрыл истрёпанный томик Шпильгагина. На нарык к нему присел Жуков. Иван Ильич, не оборачиваясь, продолжал читать вполголоса. Вздохнув, Жуков проговорил: "Я, на судей Иван Ильич, хочу сказать, что я сумасшедший". Килегин быстро взглянул на него. Розовое добродушное лицо Жукова с широким носом, кудрявой бородой и с мягкими тёплыми губами, видны мне сквозь заросли спутанных усов. Была опущенна, виновата. Светлые ресницы часто мигали. Дёрнулась с этим пальцем проклятым. Сама теперь не пойму, что я ей доказать-то хотел. Иван Ильич. А, понимаю. Виноват, конечно. Выскочил с пальцем, подвёл товарище. Я так решил. Скажу и сумасшедшим. Вы одобряете? Слушайте Жуков, ответил Иван Ильич, закладывая пальцем книгу. Несколько человек из-за нас во всяком случае расстреляют. Вы это знаете? Да, понимаю. Не проще ли будет не валять дурака на суде? Как вы думаете? Так-то оно так, конечно. Никто из товарищей вас не винит, только цена за удовольствие набить Австряку морду слишком высока. Иван Ильич, мне-то самому каково? подвести товарищи под военный суд. Жуков махнул стиснутым кулачком, замотал волосатой головой. Хоть бы не с волочи меня одного закатали. Всё бы легче. Он долго ещё говорил в том же роде, но Телегин уже, не слушая его, продолжал читать Шпильгагина. Затем встал и потянувшись хрустнул мускулами. В это время с треском распахнулась наружная дверь. И вошли четыре солдата с примкнутыми штыками, встали по сторонам двери, брякнули затворами винтовок. Минуту спустя вошёл фельдфебель, мрачный человек с повязкой на глазу, оглянул барак и глухим свирепым голосом крикнул: "Шапс, капитан Жуков, поручик Мельшин, подпоручик Иванов, подпоручик Убейко, прапорщик Телегин". Названные подошли.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 угрожающе потрясая кулаками. Так в руках у порутчика Мельшина оказался раскрытый пирочинный нож. Через окно Иван Ильич видел, как мальчик-шофёр ковырял пальцем в носу, потом повернулся бочком на сиденье и совсем надвинул на лицо козырёк. К автомобилю подошли два низкорослых солдата в накинутых на плечи голубых капотах, постояли, поглядели. Один присев потрогал пальцем шину. Затем оба они повернулись, во двор въезжала кухня, из трубы её мирно шёл дымок. Кухня повернула к казармам, куда лениво побрели и солдаты. Шофёр не поднял головы и не обернулся, значит, заснул. Телегин, кусая от нетерпения губы, опять стал вслушиваться в скрипучий голос обвинителя.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 Молчите, Жуков, сказал Иван Ильич сквозь зубы. Председатель постучал карандашом, обвинитель продолжал чтение. Описав, каким образом и за какое именно место Жуков схватил коменданта и опрокинув его навзничь, надавливал ему большими пальцами на горло, селью причинить смерть, полковник перешёл к наиболее щекотливому месту обвинения.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 Полковник безусловно обвинял телеге на Жукова и Мельшина, который подстрекал к убийству размахиванием пирочинным ножом, чтобы обострить силу обвинения. Полковник даже выгородил Иванова и Убейка, действовавших в состоянии ума иступления. По окончанию чтения комендант подтвердил, что именно так всё и было. Допросили солдат, они показали, что Первые трое обвиняемых действительно виновны, про вторых двух ничего не могут знать. Председательствующий, потеряв худые руки, предложил Иванова и Убейко от обвинения освободить за недоказанностью улик. Багровый офицер, докуривший до губ сигару, кивнул головой. Обвинитель после некоторого колебания тоже согласился. Тогда двое из конвоирных вскинули ружья. Телегин сказал: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 Обвинение от первого до последнего слова чистая ложь. Комендант с бешенством вскочил, требуя объяснения, председательствующий знаком остановил его. Больше вы ничего не имеете прибавить к вашему заявлению. Никак нет. Телегин отошёл от стола и пристально посмотрел на Жукова. Тот покраснел, засопел и на вопросы повторил слово в слово всё сказанное уже Телегиным. Также отвечал и Мельшин. Председательствующий выслушал ответы, устало закрыл глаза. Наконец судьи поднялись и удалились в соседнюю комнату, где в дверях багровый офицер, шедший последним, выплюнул сигару и, подняв руки, сладко потянулся. "Порастрел", я это понял, как мы вошли, сказал Телегин вполголоса и обратился к конвоиному. "Дайте мне стакан воды". Солдат торопливо подошёл к столу, И придерживая винтовку, стал наливать из графина мутную воду. Иван Ильич быстро в самое ухо прошептал Мельшину: "Когда нас выведут, постарайтесь завести мотор". Мельшин шёпотом же, закрыв глаза, ответил: "Понял". Через минуту появились судьи и заняли прежние места. Председательствующий, не спеша, снял монокль, И близко держа перед глазами слегка дрожащий клочок бумаги прочёл краткий приговор, по которому Телегин, Жуков и Мельшин приговаривались к смертной казни через расстреляние. Когда были произнесены эти слова, Иван Ильич, хотя и был уверен в приговоре, всё же почувствовал, как кровь отлила от сердца и стало тошно. Жуков уронил голову, Мельшин, рослый, широкий кости, светлоглазый юноша, медленно облизнул губы. Председательствующий потёр уставшие глаза, затем, прикрыв их ладонью, проговорил отчётливо, но тихо: "Господину коменданту поручается привести приговор в исполнение немедленно". Судьи встали, Комендант одно ещё секунду сидел, вытянувшись, бледный до зелени в лице, но встал и он, одёрнул чистенький мундир и преувеличенно резким голосом скомандовал двоим оставшимся конвоиным вывести приговорённых. В узких дверях телегин замешкался и дал возможность Мельшину выйти первым. Мельшин, будто теряя силы, схватился конвоиному за руку и забормотал по-русски, заплетающимся языком: Пойду, пойдём, пожалуйста, недалеко сюда вот, ещё немножечко. Живот болит, мочи нету. Солдат в недоумении глядел на него, упирался испугано, оборачивался, не понимая, как ему в этом непредвиденном случае поступать. Но Мельшин уже дотащил его до передней части автомобиля и присел на корточки, гремясницей причитая, хватаясь дрожащими пальцами то за полыговицы своей одежды, то за ручку автомобиля, На лицу конвойного было видно, что ему жалко и противно. Живот болит. Ну садись, проворчал он сердито. Живее! Но мельшин, словно от боли и колик, очшерился и вдруг с спешенной силой закрутил ручку моторного завода. Солдат испуганно нагнулся к нему, оттаскивая мальчик-шофёр проснулся, крикнул что-то злым голосом, выскочил из автомобиля. Всё дальнейшее произошло в несколько секунд. Телегин, стараясь сдержаться ближе ко второму конвойному, наблюдал из-под лобья за движениями Мельшина. Раздалось пыхтение мотора, в такт этим резким изумительным ударам страшно забилось сердце. Жуков, держи винтовку, крикнул Телегин, обхватил своего конвойного поперёк туловища, поднял на воздух Силы швырнул его о землю и в несколько прыжков достиг автомобиля, где Мелшин боролся с солдатом, вырывая винтовку. Иван Ильич с налёта ударил солдата кулаком в шею, тот Ахнул и сел. Мельшин кинулся к крылу машины, нажал рычаги. Иван Ильич отчётливо увидел Жукова, лезущего с винтовкой в автомобиль, мальчишку-шофёра, крадущегося вдоль стены и вдруг шмыгнувшего в дверь комендантской. В окне длинное искажённое лицо с моноклем, выскочившую на крыльцо фигуру коменданта, револьвер, пляшущий у него в руке. Затем свет и удар, свет и удар мимо, мимо, мимо. Сердце остановилась. Показалось, что автомобиль врос колёсами в торф, но взвыли шестерни, машина рванулась, Телягин перевалился на кожаное сиденье. В лицо всё сильнее подул ветер, быстро стала приближаться полосатая будка и часовой, взявший винтовку на прицел. Пах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 Мэлшин обернулся, лоп его глаз и щека были залиты кровью. Он крикнул Телегину: "Прямо! Прямо и через мостик направо в горы!"